Суббота. Шесть дней спустя. Глава 43. Дробясь сквозь листву высокой ивы в саду Рейнольдсов, солнечные лучи карабкались по ногам. Хотя день выдался теплым, каменная ступенька, на которой сидела Пипа, отдавала прохладой. Джоанна Рейнельдс просто позвала в гости, но Джейми шутил, что они устраивают барбекю в стиле «Я не помер, только чудом». Смешно. В последнее время веселого в ее жизни было мало. Отцы семейств крутились возле мангала, Виктор неодобрительно разглядывал подгорающие котлеты для гамбургеров, явно желая сменить на посту Артура Рейнольдса. Мохан Синг хохотал и, запрокидывая голову, пил пиво из сверкающей на солнце бутылки. Склонившись над раскладным столом для пикника, Джоанна убирала пищевую пленку с высоких салатниц и снабжала каждую большой ложкой. Один за другим свет увидели макаронный, картофельный и обычный салаты. На противоположном конце сада Кара болтала с Рави, Коннором и Заком. Рави периодически пинал теннисный мяч Джошу, И тот гонялся за ним, как угорелый, с нескрываемой радостью на лице. Джошу десять лет. Столько же было ребенку Брансуика, когда... Перед мысленным взором Пипы предстало лицо умирающего Стэнли. Она закрыла глаза, но образ не пропал. Пипа сделала три глубоких вдоха, как советовала мама, и открыла глаза. Затем глотнула воды из дрожащего во вспотевшей ладони стеклянного стакана. Ниша Сингх и мама Пиппы переговаривались с Наоми Уорд, Недда Дасильвой и зои Рейнельдс. Все улыбались, даже, наконец, повеселевшая Нед. К Пиппе, наморщив веснущатый нос, подошел Джейми Рейнольдс и сел рядом на ступеньку. «Как дела?» — спросил он, водя пальцем по горлышку бутылки с пивом. Пипа ответила вопросом. «А ты как?» «Нормально, только не могу его забыть. Понимаю. Люди не знают, какой он был», — тихо произнес Джейми. «Представь, он пытался втолкнуть через дверь туалета нормальный матрац, чтобы мне было удобно спать» и каждый день спрашивал, что я хочу на ужин. А ведь я его чуть не убил, и он еще меня боялся». «Ты бы не убил его, — сказала Пипа. — Я знаю». «Не убил бы», — кивнул Джейми, бросив взгляд на разбитый фитбит на запястье. Он так и не снял его, сказав, что будет носить как напоминание. «Я знал, что не убью, даже когда держал нож в руке». «Мне было очень страшно, только это не оправдание. Я рассказал полиции все как было, но без показаний Стэнли у них нет основания меня обвинить. Как-то это неправильно, да?» «Неправильно то, что мы оба здесь, а он нет», — сказала Пипа. «С каким хрустом ломались ребра!» «Мы оба так или иначе привели к нему Чарли, и вот...» «Мы живы, а Стэнли нет». «Я выжил благодаря тебе», — пожал плечами Джейми. «Благодаря тебе, Рави и Конору. Если бы Чарли вычислил Стэнли раньше, то, возможно, он и меня бы убил. Он ведь устроил пожар, когда вы были внутри». «Ага, Пиппа всегда так говорила, когда ей нечего было сказать». «В конце концов, полиция найдет Чарли и Флору». «Не вечно же им бегать!» Следователь Хокинс сказал ей той ночью то же самое о Джейми. «Мы его найдем. И вот прошел день, другой, потом три недели. «Моя мама уже перестала кидаться на тебя с обнимашками?» — спросил Джейми, пытаясь вывести Пипу из задумчивости. «Пока что нет». «Меня тоже тискает при каждом удобном случае», — засмеялся он. Пипа посмотрела на Джоанну, протягивающую Артуру тарелку для мяса. «Твой папа тоже тебя любит», — сказала Пипа. «Он не всегда это показывает, но я видела, как он чуть с ума не сошел, когда думал, что потерял тебя навсегда. Он очень любит тебя, Джейми, очень». Навернувшиеся на глаза Джейми слезы сверкали на солнце. «Знаю». Пробормотал он, проглотив ком в горле. «Я тут подумала. Стэнли мечтал об одном — прожить нормальную жизнь, стать лучше, попытаться сделать что-то хорошее. Его уже нет, но мы-то все еще здесь, мы живы!» Она помолчала, встретившись взглядом с Джейми. «Можешь мне кое-что пообещать? Обещай, что будешь жить хорошо». «На полную катушку и счастливо! Он уже не может, так сделай это ради него!» Джейми, не отрываясь, глядел ей в глаза. «Обещаю! А ты?» «Попробую!» — кивнула она, вытирая глаза рукавом в унисон с Джейми. Они засмеялись. Джейми сделал глоток пива. «Сегодня и начну!» «Подам заявление в скорую помощь на работу стажером парамедиком Пипа улыбнулась. «Отличное начало!» Какое-то время они наблюдали за остальными. Артур уронил на траву булочки для хот-догов и тут же подскочил Джош, выкрикивая, «Не поваляешь, не поешь!» Наблюдая эту сцену, Нед заливисто смеялась. «Кстати, — продолжал Джейми, — Я так полагаю, ты уже всем растрезвонила, что я влюблен в нет. Наверное, пора мне и самому ей это сказать. Послушаю, что ответит, и, если взаимности нет, двинусь дальше. Вперёд из песней. Больше никаких незнакомок из сети. Он поднял бутылку с пивом и провозгласил тост. «За хорошую жизнь!» Пипа подняла стакан с водой и чокнулась Джейми ради него Джейми обнял ее, неуверенно и поспешно, совсем не так, как неуклюже обнимал конора. Затем встал и пошел к Нет. Когда Джейми смотрел на нее, у него менялось выражение лица, глаза сияли. Нет повернулась к нему все еще хохоча, и он заулыбался. На щеках появились симпатичные ямочки пипа готова была поклясться, что на мгновение в глазах Нэтт мелькнул тот же влюбленный взгляд. Наблюдая, как Джейми и Нет шутят с Зоуи, пипа не заметила подошедшего Рави. «Ты в порядке, сержант?» — спросил он, усаживаясь рядом. «Угу. Хочешь, пойдем к остальным?» «Мне и здесь хорошо», — ответила она. «Но они...» «Я хочу побыть здесь!» Рассердилась Пипа. И тут же вздохнула и виновато посмотрела на Рави. Прости, я не хотела, просто. Ничего! Рави сжал ее ладонь, и их пальцы переплелись, идеально подходя друг к другу. Все наладится, вот увидишь. Он притянул ее к себе. Я всегда буду рядом. Какой же он хороший! Она и мизинца его не стоит. «Я тебя люблю», — сказала Пипа, глядя в темно карие глаза, наполняя ими себя, вытесняя ими все остальное. «И я тебя люблю». Пипа подвинулась поближе и положила голову на плечо Рави. В центре лужайки все окружили Джоша, который учил, как изображать робота, Шел на ногах-ходулях и беспорядочно дёргал во все стороны руками, Пытаясь выполнить предписанные манипуляции, Джейми умудрился ударить себя в пах рукой и согнулся от боли пополам. «Умора!» — хихикнул Конор. Нед и Кара, вцепившись друг в друга, с хохотом осели на землю. «Смотрите, как надо!» Виктор, конечно же, показал класс, потому что кто, как не он, научил этому Джоша? Даже Артур Рейнольдс пытался повторить движение, стоя возле гриля и думая, что никто его не видит. Они выглядели так нелепо, что Пипа не сдержала тихого смеха, похожего на мягкое карканье. Ей было хорошо здесь, с Рави, но в стороне. Словно вокруг выросла невидимая стена. Придет время, и она будет радоваться вместе с друзьями, а пока Ей достаточно было наблюдать за общим весельем со стороны. Вечером семья Пипы вернулась домой. Осоловевшие от съеденного, они в полудреме сидели в гостиной. Пипа, сославшись на подготовку к экзаменам, ушла в свою комнату, не включая света, села за стол и открыла ноутбук. Ни к каким экзаменам она не готовилась. Теперь... Ложь давалась ей легко. Набрав в строке поиска «Когда последний раз видели Чарли и Флору Грин», Пиппа приступила к чтению. Ранее в новостях показали, что 9 дней назад их заметили по записи с камер наблюдения возле банкомата в Портсмуте. В комментарии под новостной статьей с Фейсбука Некто утверждал, что накануне видел Чарли и Флору на заправке в Дувре. У них была новая машина — красный Ниссан Жук. «Мы с тобой слеплены из одного теста. В глубине души ты это знаешь», — раздался в голове голос Чарли. Самое ужасное, что Пипа не могла сказать, прав он или нет. Не могла сформулировать, чем именно они с Чарли отличаются просто чувствовала или смутно надеялась. Пипа провела за ноутбуком несколько часов, методично переходя от статьи к статье, от комментария к комментарию. И, конечно же, они были с ней. черный пистолет и выстрелы. Они бились в груди, ударяясь о ребра, приходили во снах, слышались в звоне сковородок, В громе во время грозы, в тяжелом дыхании, в упавших карандашах, в хлопающих дверях, слышались поодиночке и вместе, слишком тихо и слишком громко, чудились в шелести страниц и постукивании клавиш в каждом щелчке и скрипе. Пистолет стал ее частью. Куда она — туда и он.